Международный аэропорт Шереметьево, Москва, Российские Федеративные Штаты. Самолет остановился у неприметного ангара, расположенного в дальнем конце аэропорта, в стороне от любопытных глаз. Сейчас на фюзеляже красовался логотип Sky Security Aviation, дочерней транспортной компании БелТауры, занимавшейся перевозкой ценных грузов. Это служило идеальным прикрытием, но корпус был миметическим и мог легко сменить надписи на название другой гражданской авиакомпании или вооруженных сил любой страны. Оперативный центр представлял собой узкое помещение с высоким потолком, занимавшие две палубы самолета. Все поверхности были заняты экранами, с потолка свисала гроздь голографических проекторов, напоминавших растопыренные лапки наколотого на булавку насекомого. Около каждой контрольной консоли и узла связи было установлено складное кресло, но тираны оставались стоять. В комнате чувствовалось едва сдерживаемое напряжение. Все с нетерпением ждали сигнала к началу операции. на мир пощелкал клавиши, и голографические проекторы ожили рядом с ним в позе выражавшие легкую скуку сидел шестой член команды тиранов рассеянно играя концом пояса свисавшим с короткой куртки покрытые треугольными пластинами брони если елена федорова и обладала даром речи она не стремилась это демонстрировать когда саксон впервые увидел ее она кралась по самолету беззвучно почти как призрак большую часть времени женщина проводила в обществе на мира и бен и это вполне устраивало, однако он никак не мог избавиться от чувства будто она тоже наблюдает за ним оценивает Смуглокожая женщина приветствовала его холодным кивком. Жёсткие глаза на миг сверкнули из-под чёрных волос, спадавших с наполовину выбритой головы. Фёдорова обладала изяществом танцовщицы. Её движение отличало нечто такое, что Саксон не мог назвать иначе, как грация. Но в ней чувствовалась смертельная угроза. Она скрестила вытянутые кибернетические ноги. Они были длинными, прекрасно выполненными и тщательно сбалансированными, как гонки. ночный мотоцикл. Когда она стояла, то походила на балерину на пуантах. Шорох активированных голографических проекторов отвлек Саксона, и он взглянул на модель тяжеловесного модернистского здания, возникшую посредине помещения. Джарон мир подошел к краю мерцающего изображения, оно отбрасывало резкие тени на его жесткие черты. «Разведка засекла одну из наших первоочередных целей», – начал он. «Здесь, отель Новый Ростов, Зубовская площадь. Он прикоснулся клавиатуре. Изображение изменилось и преобразовалось в серию призрачных экранов. Среди них было несколько фотографий широкоплечего бородатого лысеющего мужчины. Это наш объект. Михаил Кантарский, министр российского правительства, председатель комитета по модификации человека. При этих словах Саксон приподнял бровь, но ничего не сказал. Этот человек прогнил до мозга костей, продолжал на Намир. Он предал свою страну и людей, которые голосовали за него. Кантарский, купленная организация по Под названием джаггернаут о ней нам известно следующее это децентрализованная анархистская террористическая группировка которая ведет информационную войну против глобализации нейтрализация контарского первый шаг к уничтожению этих опасных элементов она лишит их доступа в правящие круги российских федеративных штатов название джаггернаут было знакомо саксона он вспомнил брифинги в былтауре на которых обсуждались разведданные одной из целей хакеров являлась тай medical основной клиент служб безопасности компании значит русские не в состоянии самостоятельно справиться с кантарским выркнул хардости бросая взгляд в сторону федоровой который не обратила на него ни малейшего внимания почему именно мы должны влезать в их дела потому что этот человек нестабильное звено в цепочке воров изображающих здесь правительство на мир продемонстрировал еще несколько картинок кантарский непредсказуем у него много связей в думе здешним парламентом менте вот почему джигернаут завербовал его его необходимо нейтрализовать то есть ликвидировать спросил герман если я с ней выражаться на мир кивнул Ошибок быть не должно. Мы имеем дело с опасным человеком. контарский связан с несколькими русскими преступными группировками. Он отнюдь не мальчик из хора. Саксон пристально взглянул на голографические изображения. Там мелькали страницы из досье «Политика». Доказательства его причастности к коррупции, отмыванию денег. Оперативные данные загружаются в ваши персональные узлы, объявил на Намир. Всем взять со склада оружие и собраться перед ангаром для инструктажа через пять минут. Саксон вслед за Германом отпустил. отправился в хвост, прокручивая в мозгу полученную информацию. Ликвидация члена российского правительства... Только у меня это вызывает вопросы. Немец быстро взглянул на него. «Если контарский стал объектом, то я уверен, для этого есть серьезные причины». «Правда?» – Саксон помолчал. «Ты в команде дольше меня. Тебя никогда не интересовало, кто отдает приказы». «Приказы отдает на мир!» – бесстрастно произнес Герман. «Но кто приказывает на миру?» – немец пошел дальше. «Я не беру это в голову, Саксон. Иногда для того, чтобы сохранить статус-кво, необходимо принять кое-какие жесткие меры. Именно этим мы и занимаемся». «И все-таки?» «И все-таки что?» Обернувшись, Саксон увидел у себя за спиной Намира. «Тебе нужна причина, Бен?» «Загляни в досье контарского Он не невинная овечка!» Саксон пристально оглядел израилетянина. «А кто из нас невинная овечка?» Сейчас они стояли так близко друг к другу. Бен невольно принялся снова оценивать силу Намира и свои шансы в драке с ним. «Это будет бой на равных!» подумал Саксон. Но только сначала. Намир проводил взглядом Ермана, удалившегося в носовой отсек. На несколько минут они с Саксоном остались вдвоем. джагернаут прямая угроза стабильности в мире. С ним необходимо покончить раз и навсегда. Ты ведь это понимаешь? Я понимаю, что кто-то боится их, ответил Саксон. Тайюн Медикал, может быть другие? Это была неуклюжая попытка застать Намира врасплох. И Бен это понимал, но выражение лица командира не изменилось. А ты когда-нибудь задумывался о том, почему провалилась операция «Кукушка»? Вопрос оказался для Саксона полной неожиданностью, и он вздрогнул. Люди из Джаггернаута, террористы, хакеры, Бен. Помимо всяких мелких конфликтов, к которым они приложили руку, они также связаны со свободными австралийскими штатами. Они ведут для них кибервойну, взламывают хранилища файлов, уничтожают разведданные, люди, на которых работает контарский виновный в гибели твоего отряда там, в пустыне. Намир сделал паузу, чтобы дать Саксану осмыслить услышанное. "Этой причины тебе достаточно?" негромко спросил он.